Глава двадцать четвёртая. «Что ж, удиви меня!» Усмехнулась со скукой, отвернулась и вышла из зала ресторана. Кажется, всё. Разобралась. Думала, спеша в клинику в квартале от ресторана. «После такого мужчины отваливают. Жестковато получилось, но дай бог на пользу. Жаль, что потеряла такого любовника». хотела заменить Андрея, от которого уже устала. Думала, всё будет проще. Водитель всё время в поездках, навязываться часто не сможет. Мне сильно надоест, и сама не привыкну к хорошему. А тут такое. Принц на белом кроссовере. Конечно, я уже остыла после среды. Хотя настроение так себе. И уже 2:00 утра, неприятный осадок, не залить чаем с вареньем. Но то, что он так нагло явился ко мне на работу и ждал извинений, хотя у самого рыльца в пушку, снова разборошило улей. Что так бесило? Он практически не врал, кроме имени и статуса. По большому счёту, всё равно ложь, но безобидная мелочь, которую можно простить с помощью одной горячей ночи. Если бы я искал ему щину для секса, безусловно, этот отлично подходил. Врала я. Безбожно. Всегда. Всем. И уже не могла остановиться. Без силы, что он не выходил из головы. Хотелось прикрыться тем, что личность противоречивая, а это как незавершенный гештальт, так и требовал детального анализа и штампа в личное дело. Непригоден для использования. Но, увы, Заварский приоткрыл ящик Пандоры. И в эту щель я четко разглядела свою жизнь со стороны. Какой мелкой она была. словно никогда я не вылести из этого болота. таким как я до уровня подобных людей не дотянуться. и это не просто снобизм. даже самый первоклассный секс не спасёт отношения, если между мужчиной и женщиной нет ничего общего, причём хотя бы на добрую половину. это легко и быстро вскроется. ты не сможешь поддерживать отношения с его окружением. Кроме того, что самой будет скучно со всеми ними, поэтому всегда будешь оставаться за ареной. А после постепенно перестанешь быть интересной и ему. У тебя слишком мизерные интересы и знания об окружающем мире и в серьёзных областях, чтобы достойно поддержать разговор. Ты даже не отследишь, где поведёшь себя неуместно, потому что не привык к такому обществу, чем безусловно вызовешь смех и пересуды. А это обязательно скажется на имидже трива мужчины. И это не какие-то комплексы и принижения своих достоинств. Это обстоятельства жизни, которые надо грамотно оценивать и примерять. А не просто биться лбом в дверь и не понимать, почему тебя не пускают. Можно быть сколько угодно самоуверенным и не церемониться, мол, любите меня такой, какая есть, но как долго это будет подтачивать тебя изнутри и приниматься твоим мужчиной? Ошибочно думать, что если мужчина любит, то регулярно будет ради тебя горы сдвигать. Мужская любовь другая. Она быстро заканчивается без необходимого подкрепления. Долго держаться рядом без страсти или с остывшим интересом могут только мужчины с жесткими моральными ограничениями и гиперответственностью, потому что для них так правильнее, с травмами или комплексами, потому что так привычнее. Не нужно строить что-то новое, вкладываться ни материально, ни морально. Проще ведь быстренько решить проблему на стороне и вернуться в уже устроенное гнёздышко. А вон сколько такого воронья вокруг. У меня не только женщины в кресле сидят. Разумеется, никто из них не хочет причинения боль своей женщине намеренно. Но почему-то и так повторяется с удручающей регулярностью. Ни то, ни другое не моё. Кто-то скажет, если любишь, пойдешь на все, станешь кем угодно, поднимешься над собой. Но я не люблю. А даже если бы так и было, то не хотела бы выуживать из себя терпение и смирение. Быть кем-то другим, учиться и учиться, чтобы продолжать нравиться и постоянно зависеть от разных мелочей, зависеть от настроения этого мужчины и в итоге получить все тот же результат – разочарование. И самое ужасное, что не в нем или в ком-то другом – в себе. Вот поэтому моей планетке не стоит менять траекторию, а медленно и стабильно курсировать по своей линии, изредка пересекая путь звёздных гигантов. Меня уже ничто не убедит, что хоть один мужчина стоит таких усилий. И всё же кое-что не отпускало с самого воскресенья. Подспудно всю неделю сопровождало до тошноты тоскливое настроение. Ничего не менялось в жизни, застыла, как остекленевшая чёрная лава. А по-другому уже не могла представлять свою реальность. В такие моменты жалела, что выбрала эту профессию. Сидела бы сейчас каким-нибудь бухгалтером и складывала бы в уме дебет с кредитом, а не выкручивала бы себе мозг анализом до сих пор не познанной человеческой психики, а в своей и вообще заклеваться можно. Когда вернулась в кабинет и посмотрела на себя в зеркало, то увидела раскрасневшуюся, недовольную женщину к тому же Ахмату и от ветра. Причёсываясь и приводя слегка потёкший макияж в порядок перед приёмом уже ожидающего в предбаннике клиента, всё думала: "И что у нём такого? У меня уже был похожий, чуть менее состоятельный. Ну да, заварский, сексуальный, харизматичный. Но что особенного-то?" Он скройте агрессор. Он мело держит лицо, верит в собственную неотразимость и с трудом признаёт свои ошибки. Такой любит всё подчинять своим правилам. Я и не должна была это узнать. Вот долютворилось и минутное желание и полетело дальше. И не стыжусь таких порывов. Именно они вызывают хоть какие-то живые эмоции. Но теперь мне однозначно надо выбросить его из головы. Только на всякий случай кое-что высню. Врага надо знать в лицо. Подумала уже вслух и тут же определила, чем займусь в следующие перерывы. Наш юрист был парнём заносчивым, попросить его о чём-то целое приключение. Однако точки соприкосновения всегда можно найти. Тот был родственником Куля и чтил их отношения. План сложился мгновенно. Валерий Иванович, кажется, наш юрист ваш племянник. Заглянула в перерыв в ординаторскую. Гуль был здесь один. Так и есть, Натенька Александровна. Не могли бы вы его попросить оказать мне услугу? Какого характера? Хочу посмотреть на одного контрагента, а ваш племянник такой скрытный и занятой. Мне бы только выписку сделать из базы. Это даже не для меня, а для работы. Ищу варианты оказать помощь клиенту, и надо посмотреть на ситуацию шире. Иначе не вижу всей картины. Для вас всё что угодно. Угодно всего пару минут потраченного времени. Мягко улыбнулась и погладила Колю по плечу. Тот довольно зажмурился, как кот, которого почесали за ушком. Взял трубку и набрал внутренний номер договорного отдела. Дрожок, к тебе госпожа Верова зайдёт. Сделай-ка ей справку о клиенте. Да, нужно прямо сейчас. А ты занятой, что ли? Сидишь там с барышнями чаи распиваешь? Давай-ка, подними свои заты и сделай доброе дело на благо медицины. Ну вот и отличненько. Куль положил трубку и расплылся в добродетельной улыбке. Надеюсь, Настенька Александровна вы будете благодарны. В этот момент в ординаторскую вошли Богданович и Ностров. Конечно, ответил имидлом голосом. Пришлю вам открытку на один медика. Ох, заноза. пришшудл со старый развратник. Вот поэтому вы до сих пор и пылаете страстью, кровь кипит и молодит, а? Весело усмехнулась и отошла к двери. Так ведь и вы настинка ко мне не равнодушны. Я не равнодушна, так и есть. Страсть моя к вам безгранична. Но увы, вы, вы безнадёжно женаты. С шутливым расстройством выпятила нижнюю губу я. Я не женат. Вроде бы шутливо пристроился к плечу Никита. А в глазах хочу тебя съесть. Но я не свободна. Легко пожала плечом и выпрыгнула из кабинета. Это ты про того водителя, что ли? Послышался крик Никиты в медленно закрывающуюся дверь. В обед на остров появился не вовремя. Теперь, пока не переболеет, что у него якобы появился соперник, которому он и в подметке не годился, будет доставать своими неуместными комментариями. Но, возможно, на свидание перестанет приглашать. Теперь нужно поддерживать легенду «У меня крутой ухажер». На административном этаже всегда было тихо. «Вот мне бы сюда кабинет перенести», – подумала я, присаживаясь на диванчик в закрытом холле и рассматривая выписку из базы контрагентов. который пару часов назад выдал юрист. Конечно, так просто он мне её не сделал. Пришлось отвесить пару мощных комплиментов аргументов. Но всё, что нужно, я в итоге получила. Мирон Евгеньевич Заварский оказался не простым бизнесменом, а довольно серьёзным. Он был связан с рядом крупных холдингов и промышленных предприятий Ростовской области. Являлся их учредителем. Вот, кто ты такой, значит, Мирон Евгеневич. Тоже мне удивил. Перещёллась я, вспоминая всю его компанию в кафе и досадный укол взгляд Боговы на мои балетки. Его связь с таким предприятием, как Профмасштаб, тоже прослеживалась. А значит, с Натальей Боговой они не только хорошо знакомы, но и плотно общаются. Где-то зашевелился зелёный червячок. Но я быстро его прихлопнула, просчитав все факты. При всем лоске и блеске Наталье до сих пор не везло с Заварским. Зарплаты, куплю новые платья, сумку и туфли. Неожиданно решила я и на всякий случай отключила сим-карту, которую всегда использовала для необременительных связей и спама. Оставался еще один клиент – Но я едва поднялась с дивана, ощущая, что распадаюсь на части от какого-то тяжелого предчувствия. Что-то маячило где-то за шторками сознания и никак не желало объявляться в ясно оформленную мысль. Но, конечно же, я сама не хотела это обнаруживать, чувствовала, что не смогу легко переварить. Однако она начинала не просто беспокоить, а буквально прорывалась сквозь все щиты, попутно вызывая вспышки злости. Она вернулась в кабинет и заварила чай. Пока тот остывал, вжалась в спинку кресла и закрыла глаза, пытаясь уловить состояние покоя. Эти вспышки таранили сознание, и я не смогла бы их преодолеть, пока не признала бы ещё одну правду. Когда Мирон позвонил сегодня, я долго смотрела на экран телефона, не решаясь ответить. Могла бы отключить трубку, но не шевельнула и пальцем. А увидев его, почувствовала, как задрожали колени. Давно я не была так беспомощна. Он стоял там у своей дорогой красивой машины, как голубая мечта всех женщин на земле. Высокий, широкоплечий, в дорогом костюме, белоснежной рубашке. Причёсан, борода, которая ему невероятно шла, аккуратно подстрижена. Взгляд орлиный, Уверенность и чувство собственного достоинства так и сквозили в каждом движении. Вспомнила все, что было в автобусе. Ведь тогда я напрочь отключила голову на целый день. Как хорошо было просто быть. И между нами возникло столько химии и такого настоящего притяжения. Тоска с новой силой заворочалась в животе, вытягивая все соки. Только сейчас поняла, что безумно испугалась. Чего? Себя и своих желаний. То, чему я не давала распоясаться, то, что не выпускала в свет и хранила от чужих глаз, то самое сокровенное, что прятала даже от самой себя. Именно поэтому сделала всё, чтобы отвергнуть Мирона, чтобы не было пути назад, чтобы он сам не хотел искать встречи со мной. Всё это несносное поведение истерички. Хорошо удавшийся спектакль. Немного напортачила в конце, дала слабину, но не переиграла. Ни один уважающий себя мужчина не свяжется с больной на голову неуравновешенной женщиной, иначе он сам болен. А мне больные не нужны. Завершив нелегко давшийся самоанализ, я взяла чашку с чаем и поняла, что рука дрожит, а уголки глаз щиплет. Блин, ну развернись ещё. Как потом консультировать эту идиотину, дочь Остафьева? Она же приходит каждый раз с дебильной проблемой, которая случается из-за ее недалекости и развязанности. А сегодня я исчерпала лимит выдержки. Я поставила чашку и поднялась. Сняла балетки, встала в стойку в рикшасана. Примечание автора, в рикшасана, поза дерева в йоге. И, сосредотачивая внимание на дыхании, постаралась отключиться от всех мыслей. Знакомый неровный стук в дверь вывел из состояния равновесия. Тело подчинилось, руки перестали дрожать, но навязчивый образ всё ещё сновал в лабиринтах беспокойного сознания. В таком состоянии я не готов был разбирать шито и проблему. Придётся прикрыться какой-нибудь диагностической методикой, выдав за приёмы нестандартной терапии. Благо, что серые клеточки, впрочем, как и подкорка, но Анастасиявы заражены телефонной манией, и она не способна анализировать то, что я с ней делаю, пока написывает бесконечные сообщения в сети. Закончив сеанс штурма непробиваемой психики девушки, только поднялась с кресла, чтобы проводить её как в кабинет заглянула Казанцева. Только тебя не хватало. Ну честно, можно я домой? Я спать хочу, просто жесть. Вежливо подтвердив новое время следующей встречи, я плюхнулась в то же кресло и растянула приветливую улыбку для Лили. "Можно к тебе?" присела Казанцева на край дивана. "Ты уже вошла?" Пригубила остывший чай, чтобы промочить горло. "У меня последний клиент был. Говори, что у тебя? Я безумно хочу домой. Я хотела бы пригласить тебя в субботу ко мне на обед." Нерешительно начал Олег. "Ну, старайся. «Мы не подруги», – прищурилась я, а потом догадливо кивнула. «Фотография есть?» «Кого?» – выпучила и без того большие глаза Лилия. «Мужчины, с которым ты хочешь меня познакомить». Лилия нервно захлопала ресницами и поводила глазами по кабинету, а потом сбивчиво проговорила. «Ну, ну я вообще-то тебе на шашлык хотела пригласить. При чем тут мужчина?» «Лилия Николаевна...» Ты с роду готовить не умеешь. Кто шашлык-то будет организовывать? Не удержалась и прорыдала от смеха я. Она надулась, обиженно прищурилась, но потом смирилась, отпустила неловкость и громко жалобно вздохнула. Нет у меня фото. Но он правда, правда мне очень понравилось. И согласился прийти посмотреть, что у меня там с трубой. Бох ты мой, с какой трубой? Тряхнула головой и поднялась. «Да какая разница?» Чуть не плача, уронила плечи она и сжала дрожащие губы. Я отвернулась к зеркалу, распустила шишку на макушке и, разминая пальцем кожу, головы немного размяла шею. Потом потянулась к подоконнику за сумкой, надела ремень на плечо и повернулась. Казанцева всё ещё сидела на краешке дивана, как бедная сиротка, и растирала плечи. Я подошла и присела на корточке перед ней. «Слушай, Виля...» Хватит вводить ко мне своих мужчин и оценивать их. Живи ты своим умом, наслаждайся. Пусть они тебя удивляют и горчают. Дай им шанс быть теми, кто они есть. Зачем тебе всё знать наперёд? Ну как же? Разве ты не хотела бы знать заранее, что он подлец? Я и так слишком много знаю, вздохнула Соскоминой и взяла Казанцева за руки. Поверь мне, лучше не знать, иначе всю жизнь проведёшь в оглятке. «Одна, без семьи, без ребёнка». «Тебе самой, наверное, очень сложно». Сочувственно сморщила лоб она. «Мне?» Встрепенулась и иронично скинула брови. «У меня-то как раз полный суповой набор. Ребёнок одна штука, мужчины две штуки, один по хозяйству, другой для удовольствия. А у кого-то ни одного». Насыпилась Лилия. «Прям засада какая-то. Как заведующий меня никто не уважает». «Мужа и то не могу найти». Неожиданно пришла гениальная идея. Я сделал драматическую паузу, хитро прищурилась и оптимистично проговорила. «Обрати внимание на нашего Никиту. Только не наседай. Осторожно, ненавязчиво». «Бог мой, кто тебя выдержит? Памятник при жизни поставлю». «Никиту Настрова?» Удивилась Казанцева. «Ну, вообще он симпатичный». Только кажется, у него кто-то есть. Никого у него нет. Одна ясность в латекстном костюме. Он же скрытый извращенец, если сойдутся блестящая парочка манеков. Терпели и возглотнола и продолжила. Вот и разведываем обстановку. Только опять же без напора. Скромненько. Я знаю, ты умеешь. И закрепила поддержку пожатием её бледных худых пальцев. Казанцева расправила плечи, в глазах сверкнул воинственный огонёк, и она довольно поднялась. Встряхнув пышным подолом юбки, Лилия довольно кивнула. А знаешь, я рада, что мы поговорили. Как-то это лучше, чем вызывать мужа на час. Уложилось как-то всё в голове. Как-то да не так, подумала про себя, но согласно улыбнулась и поднялась. Ладно, начну охоту. Казанцева решительно направилась к двери. «Нет, тебя не исправить». Помяла губы я, отошла к окну и прикрыла веки. «Срочно купить себе что-то вкусное». «Блин!» – распахнула глаза. «Все вкусное было в среду. А теперь сосил лапу до зарплаты». «Рафинад зубы и домой. Сил нет». Я закинула в рот кубик темного сахара, собрала листы приема и вышла в коридор. Перед регистратурой рабочие до сих пор протягивали кабель в подвесном потолке. Я проходила мимо них уже десятый раз за день. Не только сейчас один из них вдруг стал передо мной стеной. Я едва не наткнулась на его широкую грудь в красно-жёлтом комбинезоне и чуть не подавилась куском сахара. Подняла глаза на двухметрового парня и устало моргнула два раза. Тот даже не думал уйти с дороги. А, быть не так-то просто. Инструменты в чемоданчиках с одной стороны, катушки с кабелем с другой. Так, давай коротенько, а то сейчас усну, раздражённо подумала я. Чувствую, как от того несёт потом это баком. На мужчина смотрел сверху вниз и молчал. Не просто смотрел, а рассматривал. Не пропустите ли? подтолкнул я, дотягиваясь до окна регистратуры и опускаю листы приёма в лоток. Давайте куда-нибудь сходим сегодня. Я сейчас заканчиваю. Пробосил тот. Так, а ты у нас кто? Медиамагнат, притворившийся электриком, мысленно фыркнула я и на любезности терпения не хватило. Куда-нибудь это очень неопределённо. Вы сами-то знаете, чего хотите? Недоумение на его лице привычно предсказуемо. Ладно, давайте я за вас скажу. Вы хотите со мной переспать, а для приличия решили поухаживать. Ответ такой: "Нет, извините, с электриками не сплю". Коротит потом долго. Перекинув сумку на другое плечо, а сахарок за другую щёку обошла тормозного типа, который, по-моему, даже не успел перевести, что ему сказали, и вышла из клиники. Вечерний ветерок обдул виски, и я вздохнула. Ну вот, Отлично вылила накопившееся раздражение на парня, который просто выполняет генетически заложенную программу размножения. Могла бы и мимо протиснуться. А заметив за решетчатой калиткой клиники двух пьяных бродяг, потерла плечи и тряхнула головой. Да фиг с ним, перетопчется. Попав домой, развалившись в кровати в позе звезды, я тупо уставилась в потолок, с расстройством понимая, почему так вымоталась сегодня. Когда ты равнодушен к человеку или обстоятельствам, держать маску гораздо проще. Но каких сил стоило удерживать маску над душой, если схождения с ним, с Мироном, я могла бы отказать ему мягко, но он прямой, поэтому пришлось выложить правду. Конечно, выизвило его самолюбие ещё больше, но сам напросился. И извиняться не стану. Он ты не подумал, а что делать мне? Я и так слишком увлеклась мыслью о нем за эти несколько дней, что вряд ли так быстро очищу организм от этой химии. Однако только Шири приоткрывала дверь, за которую не хотела смотреть. Сегодня он зацепил меня еще сильнее. И, пожалуй, я знал о чем. Даже будучи разочарован, возмущен, зол, наконец он не позволил себе унизить мое достоинство, как бы я его не провоцировала. И что говорить, он такой привлекательный, сердце заходилось от воспоминаний о нем. Нет, не от секса с ним, хотя тот был выше всяких похвал. Но Мирон вселял столько беспокойных фантазий, пробуждал мечты той наивной девчонки, которая еще не знала, как это разочаровываться в мужчинах и вырывать их с корнем из души, которую унижали и растаптывали, а она терпела. У меня и сейчас вряд ли завидное положение. Ходить в любовницах у женатых – так себе развлечение. Я лишь позволяла случаться здоровому сексу с двумя постоянными партнерами, но не могла получать от этих отношений полного удовольствия и отдачи всю наполовину. Только и того, что сама себе хозяйка, и больше никогда не допущу зависимости и унижения. Но с Мироном ничего не вышло бы в любом случае, не по синьке шапка. Мне его не потянуть. Беспомощность – вот что злила. Я перевернулась на бок и съёжилась под простынёй. Дотянувшись до телефона, написала Суслику. Илона ответила, что она на девичнике, пить не будет, Семён её заберёт, а завтра вернётся в отчий дом и поможет сделать генеральную уборку. И вдруг вспомнила, что совсем забыла сходить к Свиридовой на косметическую процедуру. Теперь надо напрашиваться снова. Генеральная уборка нужна моим мозгам. усмехнулась и написала шелестовой Привет, как дела? Таня долго не отвечала, наверное, была на свидании. Где-то в 10, когда я уже видела седьмой сон, брякнуло сообщение. Всё просто волшебно, расскажу при встрече. Волшебно, прохрипела вслух, щурясь на Танёчкину яркую аватарку, и снова стала проваливаться в сон. Только и ухватила последнюю мысль: слово-то какое подозрительное. Ох, Танечка, пусть тебе повезёт. А отвесил ширшё что, как сыр, только в комплекте с мышеловкой.